Глава восьмая. Габри поставил стакан лимонада перед бувуаром и охлажденный чай перед старшим инспектором. На ободки были насажены лимонные дольки, и стенки стаканов в этот теплый день уже запотели. — Вы не хотите зарезервировать номера в гостинице? — спросил Габри. — Мест много, если что. — Мы подумаем. Мерси, патрон, — сказал бувар, слегка улыбнувшись. Он по-прежнему чувствовал себя неловко, завязывая дружбу с подозреваемыми, но, похоже, ничего не мог с этим поделать. Они, конечно, сидели у него в печенках, но еще и в сердце. Габри ушел, и двое полицейских некоторое время пили молча. Бувар пришел в бистро первым и прямиком отправился в туалет, плеснул холодной водой в лицо, пожалел, что не может принять таблетку, дал себе обещание принять только перед сном, чтобы лучше спать. Когда он вернулся в зал, шеф уже сидел за столиком. «Удачно сходили», — спросил он у Гамаша. Они оба признали, что были знакомы с Лилиан Дайсон, хотя и заявили, что едва ее знали. Вы им поверили? Этот вопрос всегда возникал. Кому верить? Как это решить? Гамаш задумался, потом покачал головой. «Не знаю». Мне казалось, я знаком с миром искусства, — Но теперь я понимаю, что видел только то, что они хотели мне, да и всем остальным показать — искусство, галереи. Но много чего происходит за кулисами. Гамаш подался к Бувару. Вот, например, Андре Костонге владеет престижной галереей, демонстрирует работы художников, представляет их. А Франсуа Муруа, Что есть у него? Бувар молчал, глядя на шефа, который с блеском в глазах и энтузиазмом в голосе рассказывал о том, что ему удалось обнаружить не физический уровень, а эмоциональный, интеллектуальный. Многие могли бы подумать, что старший инспектор охотник. Он выслеживает убить. Но Жанги знал, что это не так. Старший инспектор Гамаш был по природе исследователем. Он бывал особенно счастлив, когда ему удавалось раздвинуть границы, оказаться на незнакомой земле, В тех тайниках души, куда не заходил даже ее владелец. В тайниках, которые никто не исследовал. Возможно, потому что это было слишком страшно. Гамаш отправлялся туда, на границу исследованного мира и еще дальше, в темные укромные уголки, он заглядывал в щели, где пряталось худшее. И Жан Бавуар следовал за своим шефом. «Знаешь, что есть у Франсуа?» — спросил Гамаш глядя в глаза Бувуару. «У него есть художники. Больше того, у него есть информация. Он знает людей, покупателей, художников. Он знает, как не сесть на мель в сложном мире денег, самомнений и обид. Мруа собирает то, что знает, и выпускает из рук, только когда это соответствует его целям, или у него нет выбора, или когда его ловят на лжи», — заметил Бувуар. «Как вы поймали его сегодня?» «Насколько еще ему известно, о чем он умалчивает?» — спросил Гамаш. Ответа от Бувара он не ожидал и не получил. Бувар изучал меню, но делал это без интереса. «Ну, выбрали?» — спросил Габри, держа наготове ручку. Бувар закрыл меню и отдал Габри спасибо, мне ничего. «Мне тоже, мерси, патрон», — сказал Гамаш, отдавая меню, — И, глядя в окно на Клару, которая покинула Рут и направилась к магазину Мирны. Обняв подругу, Клара почувствовала под ярким желтым кафтаном мощное тело Мирны. Когда они разъединились, Мирна посмотрела на Клару. «С чего это ты?» Только что поговорила с Рут. «О, Боже!» — простонала Мирна и еще раз обняла Клару. «Сколько раз тебе повторять? Никогда не говори с Рут наедине, это слишком опасно». В одиночестве бродить в извилинах этой головы не рекомендуется. Клара рассмеялась. Ты этому никогда не поверишь, но она мне помогла. Как? Она показала, какое будущее меня ждет, если я не буду осторожна. Мирно с пониманием улыбнулась. Я думала о том, что случилось, об убийстве твоей подружки. Она не была моей подружкой. Мирно кивнула. Что, если нам провести обряд целительный? Для сада? Исцелять Лилиан было уже поздновато, к тому же Клара втайне думала, что в любом случае не хотела бы возвращать ее к жизни. Для твоего сада? И вообще для всего, чему требуется исцеление. Мирно кинула на Клару мелодраматический взгляд. Для меня? Ты думаешь, я могла свихнуться от того, что у меня в саду нашли женщину, которую я ненавидела? Надеюсь, что могла, сказала Мирно. Мы можем провести обряд окуривания, чтобы избавиться от любой дурной энергии и мыслей, которые еще висят вокруг твоего сада. Клара подумала, что глупо делать такие смелые заявления. Словно окуривание дымком место, где произошло убийство, могло дать какой-то результат. Но они уже делали окуривание прежде, и обряд оказался очень успокаивающим, очень утешительным, а то и другое нужно было Кларе немедленно. Прекрасно, сказала она. Я позвоню Доминик, а я приготовлю все, что нужно. Когда Клара закончила говорить по телефону, мирно спустилась из своего жилого помещения над магазином. Она принесла старую коревую палку, несколько ленточек и что-то похожее на громадную сигару. Я, пожалуй, возьму курильницу, сказала Клара, показывая на сигару. Лучше возьми вот это, мирно протянула Кларе ветку. Это что такое палочка? Не просто палочка, молельная палочка. Значит, колотить ею критика из-за того стар не стоит, сказала Клара, выходя следом за Мирной из магазина. Пожалуй, не стоит, и себя ею тоже не колоти. А что именно делает ее молельной палочкой? То, что я так ее называю, объяснила Мирно. По дюмулен спускалась доминик, они помахали друг другу. Секунду, Клара заложила вираж, чтобы поговорить с Рут, которая по-прежнему сидела на скамейке. «Мы идем ко мне в сад. Хочешь с нами?» Рут посмотрела на Клару с палкой в руке, потом на Мирну с сигарой из сушеного шалфея и зубровки. «Вы что, хотите еще раз провести один из этих дурацких видовских обрядов?» «Конечно хотим», — ответила Мирна из-за спины Клары. «Я с вами», — Рут с трудом встала на ноги. Полиция уже уехала, сад был пуст. Никто даже не охранял то место, где был убит человек, где была забрана человеческая жизнь. Желтая полицейская лента, огораживающая место преступления, часть газона и клумбу, трепыхалась на ветру. «Я всегда считала, что этот сад — преступление», — пробурчала Рут. «Но ты должна признать, что он стал лучше после того, как тут похозяйничала мирно», — сказала Клара. «Вот, значит, кто ты», — сказала Рут Мирни, — «а я-то думала». — Ты, оказывается, садовник. — Я бы тебя посадила, — ответила мирно, — если б ты не была свалкой токсичных отходов. Рут рассмеялась. — Туше? Примечание. — Здесь удар засчитан, французский. Конец примечания. — Что тело здесь и нашли? — спросила Доминик, показывая на огороженное место. — Нет, это лента — часть садового дизайна Клары, — объяснила Рут. — Сука, — сказала мирно. — Ведьма, — ответила Рут. Клара поняла, что они начинают проникаться друг к другу симпатией. «Как ты думаешь, мы можем ее пересечь?» — спросила мирно, никак не ожидавшая увидеть здесь полицейскую ленту. «Нет», — сказала Рут, прижимая ленту своей клюкой и перешагивая через нее. Она повернулась к остальным. «Проходите. Водичка отличная, только очень горячая», — сказала Клара, обращаясь к Доминик. «И в ней плавает акула», — подхватила Доминик. Три женщины присоединились к рут. Если кто и мог повлиять на экологию отгороженного места, то одна лишь рут, и этот ущерб, вероятно, был уже нанесен. И потом они ведь как раз и собирались провести обеззараживание. Так что будем делать? спросила Доминик, когда Клара воткнула молельную палочку в клумбу, рядом с тем местом, где было найдено тело Лилиан. Мы собираемся провести обряд, пояснила Мирно. Он называется Окуриванием. — Мы зажигаем вот это, — мирно подняла пучок сушеных трав, — и обходим с этим вокруг сада. Рут посмотрела на травяную сигару. — У Фрейда нашлось бы несколько слов, — увидеть он ваше действо. Иногда палочка для курения — это просто палочка для курения и ничего больше, — возразила Клара. — Зачем мы это делаем? — спросила Доминик. С этой стороной жизни соседей она еще не была знакома, и ей не казалось, что это знакомство к лучшему. Чтобы избавиться от злых духов, ответила Мирно, произнесенные так открыто, эти слова показались слегка невероятными. Но Мирно верила в это всем своим большим сердцем. Доминик повернул к Рут. Я так полагаю, что тут без бутылки не разберешься. Последовала пауза, а потом Рут прыснула со смеху, Услышав это, Клара подумала, что, возможно, было бы не так уж плохо превратиться в Рудзордо. Сначала мы образуем круг, сказала Мирно. Так они и сделали. Мирно зажгла сигару и двинулась от Клары к доминик, потом крут, обмахивая всех по очереди пахучим дымком ради защиты, ради мира. Клара вздохнула и закрыла глаза, чувствуя, как приятный дымок обволакивает ее. Как забирает всю негативную энергию. Прогоняет злых духов снаружи и внутри, поглощает их, оставляет место для исцеления. Потом они обошли вокруг сада. Не только вокруг того ужасного места, где умерла Лилиан, а вокруг всего сада. Они по очереди окуривали деревья, журчащую Белла-Беллу, розы, пионы и ирисы с черным нутром. В конце концов они вернулись к тому месту, с которого начали, к желтой ленте, к той дыре в саду, через которую ушла жизнь. Глядя на это место, Рут процитировала собственные стихи. Вот хорошая пришла мысль! Ты лежишь на смертном ложе, час тебе осталось жить. Так кого все эти годы ты надеялась простить? Примечание: строки и стихотворения, Маргарет, это вот ты проснешься, как в кошмаре. Конец примечания. Мирно вытащила из кармана яркие ленточки и дала каждой женщине по одной, со словами Мы привязываем ленточки к морильной палочке и мыслим позитивно. Они посмотрели на Рут в ожидании ее циничного комментария, но такового не последовало. Доминик пошла первой и привязала полученную розовую ленточку к корявой палке. За ней шла мирно с фиолетовой ленточкой, зажмуривая иногда глаза, чтобы думать позитивно. — Я уже не первую ленточку привязываю. С улыбкой сказала Рут, привязывая красную ленточку к молельной палочке, похожей на клюку, и посмотрела в небеса, прислушалась, но слышно было только жужжание пчел, гудение. Наконец Клара привязала свою зеленую ленточку, зная, что должна по-доброму думать о Лилиан. Что-нибудь, что-нибудь. Она обшаривала свою память, заглядывала в темные уголки, открывала дверцы, не открывавшиеся многие годы, Пыталась найти что-нибудь хорошее, что можно было бы сказать о Лилиан. Остальные женщины ждали, секунды уходили. Клара закрыла глаза, стала вспоминать свою дружбу с Лилиан. Как давно это было? Ее память соскальзывала мимо из счастливых детских лет к поздним ужасным событиям. Стоп! скомандовала Клара своему мозгу. Эта дорожка вела ее к скамейке в парке с несъедобной окаменевшей булкой. Нет, было и хорошее, и она хотела вспомнить его. Если не для освобождения духа Лилиан, то ради освобождения собственного. Так кого все эти годы ты надеялась простить? Ты часто была добра со мной и была хорошим другом. Яркие сверкающие ленточки, четыре женские ленточки, трепещущиеся, переплетающиеся, мирно нагнулась, чтобы уплотнить землю вокруг молельной палочки. «Это что?» Она выпрямилась, держа что-то, облепленное землей. Оттерла, показала другим. Это была монетка, размером с серебряный доллар Старого Запада. «Мой», — сказала Рут, протягивая руку. «Не спеши, мисс Китти». Примечание. Вероятно, имеется в виду игровой автомат с таким названием. Конец примечания. «Ты уверена?» — спросила мирно. Доминик и Клара по очереди изучили монетку. Это был не серебряный доллар». Напротив, он был пластмассовый, но вроде покрыт серебряной краской. И на нем было что-то написано. Что это? Доминик протянула находку Мирне. Кажется, я знаю. И я уверен, что это не твое, сказала Мирна, обращаясь к Рут. Агент Изабель Лакост присоединилась к старшему инспектору Гамашу и инспектору Бувару на террасе. Она заказала диетическую колу и сообщила последние новости. Оперативный штаб уже функционировал в старом железнодорожном вокзале. Компьютеры, телефонные линии, спутниковые каналы связи, все было установлено. Столы, канцелярские кресла, шкафы, все оборудование было на месте. Это было сделано быстро, умело. Отдел по расследованию убийств квебекской полиции имел навыки обустройства удаленных оперативных штабов и средств связи для ведения расследования. Они, как и инженерные войска, знали цену времени и точности. Я выяснила кое-что про семью Лилиан Дайсон. Лакост подтащила стул к столу и достала блокнот. Она разведена, детей нет. Отец и мать живы, живут на Гарвард-авеню в Нотр-Дам-де-Грас. Сколько им лет? — спросил Гамаш. Отцу 83, матери 82. Лилиан — единственный ребенок. Гамаш кивнул. В каждом расследовании... Это было худшее — сообщать живым о мертвых. — Они знают? — Пока нет, — сказала Локост. Я подумала, может, вы... Я сегодня поеду в Монреаль и поговорю с ними. Если это было возможно, Гамаш лично разговаривал с семьей. — Еще мы должны осмотреть квартиру мадам Дайсон. Он вытащил из нагрудного кармана список гостей. — Пусть агенты поговорят со всеми из этого списка. Они были вчера на вечеринке или на вернисаже, или и там, и там. Я поставил галочку против тех, с кем мы уже говорили. Бувар протянул руку к листу бумаги. Они знали, что это сфера его ответственности — координировать допросы, собирать улики, давать задания агентам. Старший инспектор помедлил, а затем вручил список Лакост, практически передавая контроль за расследованием в ее руки. Бувар и Лакост удивленно посмотрели на него. «Я хочу, чтобы ты отвез меня в Монреаль», — сказал он Бувару. «Конечно», — ответил сбитый с толку Бувар. «Роли внутри отдела давно были распределены. На этом настаивал сам старший инспектор, чтобы никто не дублировал действия другого. Все знали свои обязанности, знали, чего от них ждут, работали одной командой. Никакого соперничества, никаких склок. Старший инспектор Гамаш был неоспоримым лидером в отделе, инспектор Жанги Бавуар был его заместителем, Агент Лакост, ожидавший повышения, дослужилась до старшего агента. Подчинялись им более сотни агентов и следователей, а кроме этого еще несколько сотен человек вспомогательного персонала. Старший инспектор вдолбил в головы всем – в путанице, в раздрае таится опасность. Ссоры и разборки между сотрудниками – это не просто ссоры и разборки, а нечто большее. Если они не будут откровенными и сплоченными… Если не будут работать в команде, то опасный преступник останется на свободе. Хуже того, может совершить новое убийство. Убийцы прячутся в крошечных трещинах. И старший инспектор делал все возможное, чтобы таких трещинок в его коллективе не появилось. Но теперь он нарушил одно из установленных им же непреложных правил. Он передал расследование, ежедневную координацию агенту Изабель Лакост, а не бувару. Лакост просмотрела список, кивнула, «Я сейчас же займусь этим шеф». Они проводили ее взглядом, потом бувар подался вперед. «Так, шеф, что происходит?» — прошептал он. Но прежде чем Гамаш успел ответить, они увидели четырех женщин. Во главе шла Мирна, затем Клара, Доминик и в конце Рут. Гамаш поднялся и слегка поклонился женщинам. «Хотите к нам присоединиться?» — Мы ненадолго, просто хотели показать вам кое-что. Мы нашли это в клумбе, где лежала убитая. Мирно протянула ему монетку. «Неужели — Неужели? — удивленно спросил Гамаш. Он посмотрел на грязную монетку, лежащую на его ладони. Его люди тщательно прочесали весь сад и всю деревню. Неужели они что-то пропустили? На аверсе монеты был изображен верблюд, едва видимый под грязью. — Кто к ней прикасался? — спросил Бувар. «Мы все!» — гордо сообщила ему Рут. «Вы знаете, как нужно поступать с уликами, обнаруженными на месте преступления?» «А вы знаете, как искать улики?» — парировала Рут. «Если б знали, мы бы ее не нашли». «Она просто лежала в саду?» — спросил Гамаш. Он переворачивал монетку, держа кончиками пальцев, чтобы не прикасаться к ней больше, чем необходимо. «Нет», — ответила мирно, — «она была в земле». «Тогда как вы ее нашли?» С помощью молельной палочки, сказал Рут. — Что такое молельная палочка? Спросил Бувар, хотя и опасался ответа. Мы можем вам показать, ответила Доминик. Мы воткнули ее в землю, в том месте, где лежала женщина. Мы проводили обряд очищения. начала Клара, но тут ее оборвала мирно, Зашипела мирно. За призаку за си, за я, зазык. Бувар обвел взглядом женщин. Мало того, что они были англичанками с молельной палочкой, так они еще и перешли на какой-то идиотский шифрованный язык. Он не удивлялся количеству убийств, случавшихся здесь. Единственная загадка состояла в том, что их отдел при такой-то помощи умудрялся как-то раскрывать эти убийства. Я нагнулась, чтобы разгрести землю вокруг молельной палочки, и тут появилась эта штука, сообщила мирно, словно они занимались чем-то вполне естественным на месте убийства. «Разве вы не видели полицейскую ленту?» — спросил Бувар. «Разве вы не видели этой монетки?» — возразил Рут. Гамаш поднял руку, и они перестали припираться. На очищенной стороне была надпись «Что-то похожее на стихи...» «Нет, не стихи. Молитва».